Рассматривая деятельность Хрущёва во внутриполитической и экономической областях, осознаёшь не просто глубину её ошибок, а трагичность её результатов в последующей трансформации на судьбы и государства, и народа. В своём известном докладе на 20-м съезде КПСС материалы которого ещё до съезда оказались за границей, Уж не на рецензию ли всё на Масаронским Хазяевым, они были направлены. Хрущёв детально прошёлся о косой поличным качествам Сталина. Он говорил о нетерпимости Сталина к критике и инакомыслию, о готовности обречь на страдания и смерть любого человека, которого ему случилось принять за врага, о его крайней мнительности и подозрительности. А жажде похвалы и славы, а также о том, что ему повсюду мерещились заговоры. Он лживо нарисовал классический портрет тирана, но то, что декларировал Хрущёв Сталину, как недопустимое качество для руководителя страны и партии, сам Хрущёв превзошёл их стократно. Несвержением им Сталина было непреложным условием сионистской партии на мелкотуры и еврейской интеллигенции. В основном, недобитой пятой колонны их потомками, так и с ионом масонским руководством США и стран Запада за поддержку его на посту руководителя второй помощи державы мира. Не зря его доклад на 20-м съезде был молниеносно напечатан в главной газете сионистских кругов США «Нью-Йорк Таймс», а чуть позже и в Лондоне. Для Хрущева в этом вопросе главным было не мнение союзников стран Восточной Европы, не дружественного тогда Китая, не сторонников СССР в Италии и Франции а мнение ведущих столпов мировой сиономасонской иерархии. В уничтожении образа народного вождя и его дел за внешней мишурой словоблудия и лжи скрывалась более тонкая стратегическая задача, чем просто свержение вождя и великого политика. Сталин после войны и в начале 50-х годов Ассатиро это подавляющий большинства не только нашего народа, но и многих народов других стран мира, как идеал общенационального лидера, вождя народа, который создал мощнейшую державу, сплотил народ в единую нацию, единый механизм сломал хребет гитлеровской военной машине проявлявшей заботу о простом человеке-труженике, создателе материальных ценностей, который был для него дороже номенклатурной интеллигентской элиты. Италия, без религиозной страны, он был как Христос-спаситель для верующих фраме. Уничтожение этого идеала, который для простых людей ассоциировался с последней инстанцией справедливости в стране, где большинство руководящих постов во всех сферах жизни находилось еще у евреев, было смертельным ударом по вере, психологии и надеждам народа. Вера народа в Сталина была безгранична и создавалась она не оплаченными лакеями, а конкретными делами. Подтверждением этому служат тысячи примеров, когда простые люди обращались к Сталину с письмами о своих бедах и получали от него не только ответ, но и решение своих проблем. Хрущёв разрушил в народе веру в своих лидеров ещё и всеми своими поступками на высоком посту руководителя СССР. Ему не суждено было осознать то, что осознал Сталин, пройдя путь от предреволюционных событий до сокрушения фашизма. Он был чужд и России, и русскому народу. Ведь Сталин, военного и послевоенного периода, всё больше и откровеннее тяготил к русской державности и русским национальным традициям. Ведь именно Сталин вернул России православие стал восстанавливать храмы. А Хрущёв топтал ногами, когда произносились слова о религии, и настоял на вступлении Русской православной церкви в падвластный Ватикану Всемирный совет церквей. Сталин собирал и расширял русские земли, а Хрущёв их раздаривал. По пьяной лавочке противозаконно передал Крым Украине, порт Артур и дали Китаю. Исконной казачьей земли на Урского и Шелковского районов Ставропольского края Чечена-Ингушетии, в которой во время войны чеченский полк СС уничтожал казаков и мирное русское население, пообещал и Курилы отдать Японии. Если первый период властвования Никиты Хрущева действительно доминировал реформами, особенно в социальной сфере, Да, после разгрома своих противников и соперников в палит бюро Каганович и Молотов, Маленков и Шипилов в 57 году, он посчитал себя уже полновластным хозяевом не только в Кремле, но и во всей стране, планируя по западным конспектам новые эксперименты.